Рожден быть королем. 17 августа 1424 года в долине у укрепленного города Верней в Восточной Нормандии в боевом порядке выстроились 8 человек. Напротив ощетинилась копиями войска дофина, или, как он сам себя называл, короля Франции Карла VII. Самого Карла там не было, армии из 14-16 тысяч тяжело вооруженных и готовых стоять насмерть солдат командовал его дальний родственник, 27-летний принц крови Жан, граф Амальский, с юности боровшийся с англичанами. Над войском графа развивались флаги и вымпелы солдат из разных стран. Французы стояли бок о бок с шестью с половиной тысячами шотландских латников и лучников. Тут же были испанцы, с флангов, усиленный двумя отрядами ломбардской кавалерии. Этот регион на севере Италии был родиной оружия высочайшего качества, а также наводивших ужас на всю Европу, облаченных в тяжелые доспехи конников. Одного только скрежета металла, исходящего от мощных, закованных в латы коней и ослепительного блеска копий и нагрудников воинов, Хватало, чтобы внушить ужас всем, кто их видел. Во французской армии этих всадников смерти было около двух тысяч. И открытая незащищенная долина над Вернеем была для них идеальным полем брани. Это было грозное зрелище. 8000 англичан и нормандцев под командованием Джона, герцога Бетфорда, готовились дать отпор этим внушающим ужас всадникам и многотысячной пехоте. Регент Франции вел в бой солдат, облаченный в сюрко с белым французским и красным английским крестом, что являло собой символ двуединой монархии, которую он представлял. Поверх была накинута синяя бархатная мантия ордена подвязки. Рядом с Бетфордом стоял Томас Монтекьют, граф Солсбери, Сидеющий вояка, который в свои 36 был одним из самых известных полководцев Европы. Но даже этот доблестный тандем двух опытных, выдающихся военачальников мало что мог поделать с тем, что ситуация на поле брани складывалась в пользу противника. Солдаты Бетфорда и Солсбери заняли позиции с учетом угрозы, исходившей от кавалерии. Всадник на лошади в доспехах на полном ходу мог сбить солдата с ног и пронзить его копьем. Мощная, наступающая одновременно кавалерия в несколько сотен человек могла раздробить войско на несколько частей и посеять в нем хаос еще до начала ближнего боя. Так что, как в битве при Азенкуре, английские лучники окружили себя вбитыми в землю заостренными деревянными кольями, которые могли стать серьезной преградой для атаки кавалерии. Большая группа английских и нормандских латников, рыцарей-пехотинцев в доспехах, вооруженных мечами, топорами и кинжалами, собралась в один большой отряд. Для того, чтобы создать оборонительные баррикады, позади них связали друг с другом лошадей и обозные телеги. Все остальное было в руках Господа. Как и ожидалось, сражение началось с атаки ломбардской кавалерии, которая устремилась к центральным позициям Бетфорда и Солсбери. Конники врезались в англичан с такой силой, что прошли насквозь через их линию, рассекли войска пополам и оказались позади, там, где стояли легко вооруженные резервные силы, оставленные для охраны обоза. Солдаты резерва повскакивали на коней и в страхе покинули поле боя. Ломбарцы бросились в погоню. За ними французская и шотландская тяжелая пехота двинулась к разомкнутым рядам англичан, и все потонуло в водовороте рукопашной схватки. «Битва была кровавой, и никто не мог сказать, кто побеждает», писал парижский автор, который не был свидетелем событий при Вернёве. но одной фразой сумел передать суть многих сражений Средневековья. Когда отгремела атака кавалерии, герцог Бетфорд, как говорили, призвал свои войска сражаться не за то, чтобы захватить или отстоять мирские блага, но во славу самой Англии. Затем он лично повел солдат вперед, орудуя алибардой. же демонстрировал ту отвагу и военное искусство, которое сделало его героем войн во Франции. Схватка была отчаянной, обе стороны бились с ожесточением. В какой-то момент английский штандарт, флаг, который отмечал центральную позицию армии, упал на землю. Обычно это было знаком поражения, но нормандский рыцарь в одиночку бросился в гущу французов и сумел отбить его. В итоге верх одержала смелость. Солдаты Бетфорда буквально прорубили себе путь к победе в ближнем бою, тогда как приказы командования и тактические решения сыграли меньшую роль. Латники голубых кровей бок о бок сражались с лучниками из крестьян за одно общее дело. Им удалось уничтожить так много французов и шотландцев, что когда ломбардцы бросили преследовать английский резерв и вернулись на поле брани, бой был уже окончен. Английская конница обрушилась на разрозненные части противника, не оставляя в живых никого, кто пытался бежать. Это была невероятная победа. В описаниях битвы подчеркивался полководческий талант Бетфорда и его умение воодушевить солдат. В тот день в полях Нормандии погибло более 7 тысяч французов и шотландцев. Несколько выдающихся военачальников дофина, включая графа Амальского и двух шотландцев, графов Бьюкина и Дугласа, также нашли свою смерть. Некоторые попали в плен. Когда Бетфорд вернулся в Париж, чтобы в соборе Нотр-Дам вознести хвалу Господу за победу, на улицах его приветствовали горожане, одетые в Красные. Один автор писал, что его встретили так, будто он был богом. Битва при Вернёе стала апофеозом регенства Джона герцога Бетфорда и в целом успехов Англии во Франции. Для герцога это был настоящий триумф. Он победил, несмотря ни на что, благодаря чести, отваге и военному мастерству. Человек, который всегда стремился сохранить память о своем старшем брате, Генрихе V, заслуживал именно такой славы. Победа под Вернеем была связана также с культом святого Георгия, которому герцог был так предан. В Часослове Бетфорда, роскошно иллюстрированной богослужебной книги которую он заказал в 1423 году, герцог в расшитой мантии изображен преклоненным перед фигурой любимого святого, облаченного в доспехи и мантию ордена подвязки. Казалось, эта победа была знаком того, что сам Всевышний благословил существование двойного королевства, что все усилия и жертвы, принесенные англичанами во Франции в погоне Генриха V за мечтой, были не напрасны. Но если Вернёй стал кульминацией военных, успехов англичан во Франции и личным триумфом Бетфорда как полководца, то в последующие годы слава, превосходство Англии и ее победы начали постепенно тускнеть. Захватчики тщетно пытались убедить сперва противника, а потом и самих себя в том, что английское королевство во Франции удастся сохранить. Нетрудно понять, почему Генрих V на смертном одре выбрал на роль регента во Франции брата. Высокий и мощный герцог с большим похожим на клюв носом производил внушительное впечатление и к тому же был хладнокровен и абсолютно предан королю. Бетфорд был глубоко религиозен и хотя иногда проявлял суровость и даже жестокость по отношению к тем, кто наносил ему обиду, искренне стремился править по закону и справедливости. Он прекрасно понимал, чем чревата оккупация, и, в частности, в Нормандии, старался управлять через местные институты, наделяя властью самих нормандцев и делая так, что многие из них защищали свои земли от войск Карла VII. Несмотря на то, что до битвы при Вернёе у Бетфорда не было громких побед, ему доверяли, и оказывали помощь закаленные в боях английские военачальники Солсбери, сэр Джон Фастольф, Томас Барон Скейлс, сэр Уильям Олдхолл и Джон Тальбот. Бетфорд был также лично вовлечен в политическую жизнь Франции. Он был женат на Анне Бургундской, сестре герцога Филиппа, самого важного союзника Англии супруги окружили себя великолепным двором, который собирался в одном из бесчисленных имений Бетфорда в Париже, Руане или где-то еще. Все эти дома трещали по швам от коллекции предметов искусства, книг, драгоценностей, гобеленов и религиозных облачений, которые собирал лично хозяин. Как писал в конце XV века хронист, герцог олицетворял собою короля Франции и Англии и старался делать все возможное, чтобы стиль его жизни соответствовал положению. А положение его было не из простых. Английское королевство во Франции на деле выглядело как самая масштабная оккупация в Европе за более чем 400 лет. Сравниться с ней могло только вторжение и покорение в 1066 году англосаксонской Англии Вильгельмом Завоевателем. Под властью англо бургунского союза находилось около половины всей территории королевства. От графства Фландрия на севере до герцогства Гасконь на юге, от границ Британии на западе до берегов реки Мёс на востоке. Многочисленные военные гарнизоны, размещенные в Нормандии, усиливали английскую власть в герцогстве. Солдаты из них могли перебросить на передовую. Также в периоды военных кампаний английская армия разрасталась за счет регулярного притока солдат-наемников, которые подписывали контракт на полгода или год. Когда английский флаг поднялся над Руаном, 21-летний дофин оказался изгнан из столицы Нормандии, сакрального сердца собственного королевства, и кроме того из трех других почитаемых французскими королями мест из Реймса, где проходили коронации, Парижа, откуда французские монархи правили, и Сен-Дени, где они обретали последнее пристанище. На свежеотчеканенных французских монетах был изображен ангел, положивший одну руку на герб Франции, а другую на герб Англии. В то же время в Нормандии приняли ряд законов, запрещавших называть противников французами. Выступавшие против английских захватчиков стали просто арманьяками а Карла VII предписывалось называть «тот, кто именует себя дофином». За нарушение нового правила в речи или на письме полагалось суровое наказание. Штраф размером в 10 турских ливров – 583 фунта стерлингов – для аристократа и в 100 су – 292 фунта стерлингов – для простолюдина – за первое нарушение. Возрастал при повторном случае, а за третьим нарушением следовала конфискация имущества. Это были огромные суммы, которые составляли доход за много лет. Если нарушители не могли выплатить штраф, им прокалывали язык или выжигали на лбу клеймо. Но английская власть, хоть и сильная, не распространялась на всю страну. Пока Дофин был на свободе, во Франции существовал второй политический центр. Не одержав полной победы, Бетфорд не мог заявить, что власть англичан законно повсеместно. Положение еще более усложнялось тем, что папа Мартин V категорически отказался признавать договор, заключенный в Труа, и притязания Генриха VI на французскую корону не были полностью подкреплены авторитетом церкви. В Нормандии действовало малочисленное, но вызывающее опасения сопротивление – Банды разбойников похищали людей, промышляли грабежами и вымогательством, мародерствовали, поджигали дома, брали и иногда пытали заложников. В психологии бунтовщиков простейшая установка «помоги себе сам» и криминальные наклонности сочетались с извечным чувством праведного гнева, которое испытывает покоренный народ. Одна такая банда нормандских воров и грабителей под предводительством Жанна де Аля не гнушалось похищать монахов или пытать женщин, заставляя их выпить так много воды, что их живот и внутренности разрывались. Члены шайки Аля грабили, набивая собственные карманы, но при этом носили нечто вроде формы и клялись своему вожаку сделать все, что в их силах, чтобы навредить англичанам. Бетфорд вел войну, стремясь отстоять право англичан на власть, восстанавливал порядок на завоеванных территориях и пытался оттеснить армоняков еще дальше на юг, за Луару. Одновременно он запустил пропагандистскую кампанию, направленную на французов, живших под номинальной властью юного короля, который находился за морем и которого во Франции в соответствии с заведенным порядком называли Генрих II. Бетфорд не догадывался, что во многом те же методы пропаганды будут использоваться в Англии спустя десятилетия после его кончины. В 1425 году каноник из Реймса вынужден был каяться перед английскими властями за то, что во время посещения собора Нотр-Дам надругался над вывешенным по приказу Бетфорда изображением генеалогического древа, которая прослеживала происхождение Генриха VI от древних королей Англии и Франции. Множество таких изображений, изготовленных и разосланных по приказу герцога по всей стране, должно было убедить простолюдинов в том, что Генрих и Бетфорд как его представитель являлся законным правителем Франции не только как завоеватель, но и по праву крови. Подобные изображения родословной английского монарха распространялись по всей территории оккупированной Англией. Их же вешали на стенах церквей и соборов, чтобы завладеть вниманием и, как надеялись, умами простых людей. Как именно выглядело семейное древо, повешенное в соборе Нотр-Дам, нам известно по более поздней копии, сделанной по приказу Джона Тальбота, графа Шрусбери. В 1440-е годы изображение было запутанным и одновременно подкупало своей простотой. В круге наверху поместили величественного и благочестивого Людовика IX, правившего во Франции в XIII веке, которого после канонизации в 1297 году стали называть «Людовиком святым». Эта окружность располагалась на украшенном маленькими геральдическими лилиями фоне в форме капли. Под Людовиком находились его потомки — Филипп III, Филипп IV и четверо детей Филиппа IV, Людовик X, Филипп V, Карл IV и Изабелла — последние несколько поколений династии капетингов. По обеим сторонам плаката вниз шли две побочные линии. Слева династия Валуа, справа английская королевская династия Плантагенетов, начиная с Эдуарда I. С английской стороны было показано, что в 1308 году дочь Филиппа IV Изабелла вышла замуж за короля Англии Эдуарда II. После этого союза линия напрямую шла от Изабеллы к Генриху V, Чтобы соблюсти симметрию, на французской стороне демонстрировалось, как принадлежность к дому Валуа переходила от Филиппа VI к Екатерине де Валуа. Внизу схематично был изображен союз Екатерины и Генриха V по итогам договоров Труа. И от слияния двух этих королевских домов линия шла к последнему изображению, самому Генриху VI, который царственно восседал на троне, а ангелы опускали на его голову две короны. Идея была ясна. Генрих VI стал королем Франции по праву происхождения, а не в результате успехов отцовской армии. Притязания, основанные на кровном родстве, были священны и неоспоримы. Древо, которое начиналось с Людовика Святого и заканчивалось Генрихом, означало не разделение, а единение династий. Как истинному наследнику, почитаемого всеми правителя Франции, Генриху было суждено вновь объединить оба королевских дома и все это не путем завоеваний, а по законному праву крови. В безукоризненной симметрии генеалогического древа и в той истории, которая за ним стояла, виделась подлинная красота. Бетфорд не мог этого знать, но в следующем столетии его пропагандистская стратегия стала моделью или, по меньшей мере, образцом для подражания для монархов-соперников по обе стороны Ла-Манша. Об этом говорится в главе «Время перемен». Обычно такие изображения сопровождалось стихотворение, написанное одним из секретарей Бетфорда Лоренсом Кало которое должно было еще подробнее обосновать права Генриха на французский трон. На английский его с незначительными изменениями перевел придворный поэт Джон Лидгейт. Строчки в переводе Лидгейта прославляли Генриха. «Генрих VI, достигший возраста шести лет, рожден быть королем двух достойных держав». Затем автор напрямую обращался к генеалогии и весьма подробно описывал, кем являлся Генрих. Наследник мира по справедливости, занявший трон, как ясно показывает этот рисунок, Генрих в восьмом поколении сын и истинный наследник святого Людовика. Этот Генрих, следующий в роду по воле и божьему промыслу, законно рожден, чтобы разрешить все разногласия и стать королем Англии и Франции». Это стихотворение и в оригинале и в переводе Литгейта, как и генеалогическое древо, к которому оно прилагалось, было не лишено изящества. Однако в целом все это являло собой сплошное жульничество. Многие родственные связи были сфальсифицированы. Полностью игнорировался французский «солический закон о престолонаследии», по которому право на корону не могло переходить по женской линии. В частных случаях это почти не имело значения. Обвиненный в вандализме каноник из Реймса должен был оплатить две новые копии генеалогического древа Генриха. Но в более широком смысле сильно влияло на политику. И не кровное родство, а кровь, пролитая на поле боя, должна была решить, кто одержит победу во Франции. Несмотря на то, что Герцог Бэтфорд разрывался между Англией и Францией, улаживая конфликт между братом и племянником, после победы под Верньоем успех неизменно сопутствовал англичанам. И к сентябрю 1428 года войска дофина почти полностью были вытеснены за Луару. Тогда же английские солдаты начали осаду Орлеана. Это, как казалось в начале, Малозначительное препятствие привело к постепенному ослаблению позиций англичан, а все из-за невероятного вмешательства молодой женщины по имени Жанна Дарк, которую прозвали Орлеанской девой. С точки зрения политики и пропаганды она представляла собой такую ценность для Дофина и его союзников, с которой не шли ни в какое сравнение любые династические схемы. Армией, осадившей Орлеан, командовал Солсбери, во многом действовавший независимо от Бетфорда. Инициатором его назначения был герцог Глостер, который проводил более агрессивную внешнюю политику, чем другие члены Совета, в особенности Бетфорд и Бафорд. Консервативный Бетфорд предлагал атаковать сравнительно слабо укрепленный Анже. Но Солсбери не прислушался к его совету и вместе с многочисленным, хорошо вооруженным войском высокооплачиваемых наемников преодолел 150 миль вверх Палуари и выбрал более трудную и престижную цель – Орлеан. Это был крупный город, надежно защищенный не только рекой, но и мощными укреплениями. Солсбери стремительно занял прилегавшие к нему территории отрезав орлян от окрестных поселений жаржо Мен и Божанси. Затем он осадил город, начал обстреливать его из пушек и приказал делать подкоп под крепостными стенами. Казалось, все складывалось как нельзя лучше, пока не стряслась беда. 27 октября, когда граф Солсбери осматривал городские укрепления, он был ранен осколками каменного ядра, выпущенного с рудийной башни Орлеана из реки. Ему оторвало половину лица, и, промучившись неделю, Солсбери скончался. Это стало катастрофой. «Он был благороднейшим лордом и достойнейшим воином среди всех христиан», писал автор хроники Брута. Англичане ввязались в затяжную осаду, потеряв единственного военачальника — способного завершить ее победой. Место Солсбери занял Уильям де Поль, 32-летний граф Саффолк, доблестный и опытный солдат, но не столь выдающийся, как его предшественник. Под командованием Саффолка англичане попытались возобновить наступление, обстреливали стены Орлеана и сооружали военные укрепления вокруг, чтобы никто и не подумал показаться, в неприютных и опасных окрестностях города и прийти жителям на помощь. Но англичанам не хватало солдат. Из-за этого они не могли взять хорошо укрепленный город штурмом, более того, не в состоянии были даже полностью окружить его, хотя делали все возможное для того, чтобы никто не мог выйти наружу или попасть внутрь. Тянулись утомительные зимние месяцы, а положение не менялось. Затем в конце февраля появилась Жанна Д'Арк. Семнадцатилетняя безграмотная крестьянская девушка из Дом-Реми на юго-востоке Франции, переодетая в неприглядное мужское платье со стрижкой под горшок, добралась до двора дофина в Шиноне. Позже она рассказала, что ее вели голоса святых, которые указывали ей, что делать с тринадцатилетнего возраста. Она верила, что призвана собрать войско, снять осаду с Орлеана и сопроводить дофина в Реймс, где он будет коронован как король Франции. В Шиноне и Пуатье ее несколько раз допрашивали священники из окружения Карла, которых весьма озадачило загадочное появление этой бесстрашной, решительно настроенной крестьянки. В итоге они решили, что, дав ей шанс, они ничего не потеряют. Желание Жанны исполнилось. В конце апреля, в доспехах и верхом на белом коне, она двинулась к Корлеану. За ней шла армия из нескольких тысяч человек, а подле нее — группа священников. В руке она держала старинный меч, который, как стали говорить позже, принадлежал Карлу Мартеллу, легендарному королю Франков, жившему в восьмом веке. 29 апреля войско Жанны подошло к городу и обнаружило, что солдаты противника ослабли и страдают от перебоев со снабжением. Впервые услышав о Жанне, англичане насмехались над ней и кривились от отвращения. Женщина с короткими волосами и в мужских доспехах казалась чем-то едва ли не омерзительным. Переодеваться в одежду людей другого пола было запрещено писанием, и внешность Жанны являла еще одно доказательство моральной деградации и безбожия французов. За несколько недель до прибытия в Орлеан, еще при дворе дофина, Жанна продиктовала несколько писем англичанам, в которых она предупреждала графа Сафолка и его людей, что если они не покинут город, то падут от ее руки. Тогда это сочли нелепостью, и Жанну сбросили со счетов, как продажную девку арманьяков. Но теперь она была здесь, вооруженная до зубов и вместе с крепким войском, готовая в порыве благочестия отбросить англичан от стен Орлеана и покончить затянувшейся тяжелой осадой. Прибыв на место, Жанна не стала терять ни минуты. Ее солдаты нанесли англичанам удар по самому слабому месту в их растянутых вдоль стен позициях. Мощная совместная атака французских сил смела единственное маленькое укрепление на востоке от города. С почти фантастической легкостью в линии англичан, осаждавших Орлеан, была пробита брешь, и блистательная Жанна под белым флагом успела галопом въехать внутрь под восторженные приветствия горожан которые посчитали, что им ее послали небеса. Жанна разместилась в одном из домов и из-за испещренных следами вражеских снарядов стен начала напрямую руководить операцией по освобождению города. Теперь, когда Жанна была внутри, а ее войском снаружи командовал Жан, граф де Дюнуа, более известный как Орлеанский бастард, начались серьезные военные действия по снятию осады. 4 мая французская армия пошла в наступление и стала поджигать английские укрепления как раз от того самого места к востоку от города, где Жанне удалось проникнуть за стены Орлеана. Всего за один день солдатам орлеанского бастарда удалось обеспечить постоянный коридор для передвижения в город и наружу. Это был серьезный удар для Сафолка. С осадой, длившейся уже полгода, в ходе которой изнывающие от скуки англичане пытались уморить противника голодом, было покончено всего за сутки. На следующий день Жанна послала врагам письмо, в котором заверяла их, что это только начало. «Вы, англичане, не имеете никакого права на французское королевство. Царь небесный повелевает вам и требует моими устами Жанны Девы оставить ваши крепости». И вернуться в свою страну. А ежели вы этого не сделаете, я вам устрою такое сражение, о котором вы будете помнить вечно, говорилось в письме, прикрепленном к стреле, которая 5 мая прилетела в английский лагерь. И вновь англичане посмеялись, хотя в этот раз уже не так уверенно. На рассвете 6 мая Арманьяки с новой силой, которую, казалось, излучала орлянская дева, атаковали англичан. Когда яростное наступление обрушилось на вражеские позиции, Жанна с развивающимся белым флагом в руках въехала в эпицентр сражения, где кровь лилась рекой. Сама она тоже была ранена. Стрела, прилетевшая занятой англичанами башни, пробила ей плечо. Но Бог благоволил своей посланнице и Жанна, пошатываясь в седле, но не обращая внимания на рану, вела французов вперед. Освободительные войска и освобожденные горожане занимали позиции неприятеля и хватали англичан одного за другим, убивая врагов и вселяя страх в тех, кто еще был жив. Вечером с церковных башен Орляна раздался праздничный колокольный перезвон. Это ликовали мужчины и женщины, которые знали, что свобода почти у них в руках. За три дня французы полностью освободили Орлеан, и англичане так стремительно отступали вверх по Луаре, что вынуждены были бросить пушки и тяжелое вооружение. С потерей Орлеана позиции Англии во Франции начали ощутимо слабеть. Было выслано подкрепление, но пали и другие форты вдоль Луары. 18 июня 1429 года Сбитая с толку и совершенно не готовая к сражению английская армия, была вынуждена вступить в бой при Патте, к северу от Ирлеана. Французский авангард уничтожил ее. Более двух тысяч человек было убито, все командующие, кроме Фастельфа, попали в плен. Всего за несколько месяцев расстановка сил во Франции резко изменилась. Войска Дофина шли через англо бургунскую территорию. Города, встречавшиеся им на пути, сдавались без боя. 16 июля Дофин вошел в Реймс, а на следующий день он был миропомазан и коронован как король Карл VII. Преисполненная гордостью Жанна Д'Арк стояла подле алтаря. Теперь никакая пропаганда и ложная генеалогия не могли скрыть тот факт, что во Франции был помазан на царство король и звали его Нигенрих. В протоколах заседаний английского правящего совета ужасающие новости из Франции упомянуты как многие большие и скорбные бедствия. Реагировать на них нужно было как можно скорее. Одно решение лежало на поверхности, и на первой неделе ноября 1429 года после спешной подготовки в Лондоне и Вестминстере приветствовали прибывшего на свою коронацию юного короля, которому было всего 7 лет. Церемония коронации всегда была одним из важнейших зрелищ в политической жизни Англии, и за многие века со времен нормандского завоевания процедуру продумали до мелочей. В 1423 году, К Бетфорду попала книга, описывавшая порядок коронации французских королей, и английскую церемонию изменили, чтобы добавить ей французской торжественности. Событие растянулось на несколько дней. Вначале Генрих официально въехал в столицу. В пятницу 3 ноября король вместе с лордами проехал из Кингстона через Лондонский мост, писал автор хроники Брута. Мэр и олдермены в на накидках выехали навстречу королю. Горожане проводили Генриха в Тауэр, и на следующий вечер 32 юноши из благородных семей в присутствии его величества прошли через ритуальное омовение и были посвящены в рыцаре ордена Бани. В воскресенье он выехал из Тауэра и на глазах у подданных торжественно прибыл Вестминстерское аббатство для коронации. С непокрытой головой Генрих ехал по запруженным народом улицам в окружении знатных лордов, почти целиком одетых в золото. Внутри Вестминстерского аббатства возвели большой помост, чтобы собравшиеся могли разглядеть происходящее. Мать Генриха Екатерина вместе с придворными дамами сидела на почетном месте у алтаря, рядом с двоюродным братом короля Педро Португальским, который уже бывал в Англии раньше, а теперь спешно вернулся, чтобы присутствовать на церемонии. Граф Ворик внес Генриха в церковь и подвел его к трону в центре помоста, откуда король, по замечанию автора хроники Грегори, печально и мудро оглядел толпу. Генри Чичели, архиепископ Кентерберийский, обратившись к собравшимся, провозгласил, что Генрих пред лицом Бога и церкви просит корону которая принадлежит ему по праву, и перешла к нему по наследству. Толпа заревела, люди вскинули руки вверх и закричали «Да, да!», а юный Генрих подошел к главному алтарю и надолго распростерся перед ним. Дальнейшее длилось несколько часов. Пока шла церемония, епископы читали и пели гимны над королем, а он то опускался вниз, то снова вставал, то опять опускался и затем поднимался на ноги. Его раздевали, переодевали в замысловатые костюмы и торжественно водили сначала в одеждах воина со шпорами и прикрепленным оружием, затем в сандалиях и облачении епископа, и, наконец, король появился в сияющем золотом наряде с короной Ричарда II на голове. Корону Эдуарда исповедника, которую использовали традиционно, посчитали слишком тяжелой для семилетнего мальчика. Центральным событием церемонии было миропомазание, самый таинственный и неотъемлемый обряд возведения на престол, после которого пути назад не было. Генрих стоял посередине в нижней рубашке, а его маленького тела в разных местах касались чудодейственным маслом, которое, по легенде, Святой Томас Беккет получил от самой Девы Марии. Священным маслом из золотого сосуда в форме орла поливали грудь Генриха, середину его спины, голову, оба плеча, локти и ладони рук. Затем его руки обсушили отрезом мягкого белого хлопка, а голову покрыли белым шелковым чепцом. Его нужно было, не снимая, носить восемь дней – после чего несколько епископов, согласно традиции, омывали голову Генриха едва теплым белым вином. Эта процедура была одной из самых малоприятных во всем ритуале коронации. У дедушки Генриха VI, Генриха IV, в 1399 году после этого завелись вши. После многочасовых торжеств и праздничной мессы только что коронованный король отправился из Вестминстерского аббатства на пир, на котором каждое блюдо буквально кричало о великолепии двуединой монархии под началом Генриха. В качестве первого блюда подали украшенные геральдическими лилиями фриттеры, а в качестве декоративного блюда Антреме появились фигуры двух святых предков короля — святого Эдуарда-исповедника и Людовика святого французского которые несли Генриха на руках. Далее последовали пироги с присыпанными мукой узорами из лилий. Вместе с третьей переменной блюд вынесли еще одно антреме. Святой Георгий и святой Дионисий Парижский представляли короля Мадонни с младенцем. Все это сопровождалось стихотворением, прославлявшим юного короля. По своему происхождению и праву родился он, чтобы законно править в Англии и Франции. Как только празднества в Вестминстере завершились, начались приготовления к поездке Генриха в его второе королевство, о котором так много говорили. 23 апреля 1430 года, в день святого Георгия, большая флотилия вышла из портов Сэндвич и Дувр и двинулась в сторону Кале. Это был по существу передвижной двор с сотнями слуг, поваров, священников, писарей, солдат, врачей и учителей короля. Его также сопровождали восемь герцогов и графов. После короткой остановки в коле двор медленно двинулся к Руану и тянул время в пути до тех пор, пока маршрут вверх по Сене до Парижа не посчитали достаточно безопасным для короля. Ждать этого пришлось больше года. Но вот, наконец, после тяжелых боев и дорого обошедшегося подкрепления, прибывшего из Англии, путь был свободен. Этому во многом поспособствовали войска бургеньонов, которые 23 мая 1430 года схватили Жанну Дарк во время стычки под стенами осажденного Компьеня. Несколько раз она пыталась бежать из тюрьмы, но каждый раз ее успевали схватить. В итоге ее продали англичанам, и оккупанты, действуя как партизаны и желая отомстить этой женщине за многолетние унижения, пытали ее как еретичку. Через год после того, как Жанну схватили, 31 мая 1431 года ее сожгли на костре на рыночной площади Руана. Прах собрали и выбросили в сену. В начале декабря Генрих отправился на северо-восток в сторону Парижа. Провести коронацию в Реймсе все еще было нельзя, но можно было перенести ее в собор Нотр-Дам, где во всем великолепии могла бы собраться англо бургунская Франция. Король въехал в город под огромным лазурным балдахином, украшенным французскими лилиями и проследовал по грязным городским улицам, которые предусмотрительно выложили льняными полотнищами. Одна из улиц превратилась в реку из вина, в которой плескались русалки, а на уличной сцене горожане в соответствующих костюмах играли рождественские сценки. Собравшаяся толпа могла утолить жажду молоком или вином, которые текли из гигантской лилии. в В месте заседания правительства на правом берегу Сены перед Генрихом развернулось пышное представление. На сцене, украшенной золотом, гобеленами и двойным гербом Англии и Франции, посередине восседал некто, похожий на короля, в красном капюшоне. Актеры, изображавшие герцога Бетфорда и герцога Бургунского, протягивали ему английские и французские гербы и различные документы, которые должны были продемонстрировать правомочность короля. Даже самым скептически настроенным зрителям представление показалось веселым и уместным. Но в разгар веселья нашлось место и для слез. В город прибыла Изабелла Баварская, вдова безумного Карла VI, бабушка юного короля и мать Дофина. Она остановилась в отель Сен-Поль. И, по словам очевидца, когда приблизилась к сыну своей дочери, молодому Генриху, он сразу же снял красный капюшон и поприветствовал ее, она же немедленно кротко поклонилась ему и отвернулась в слезах. И вот, наконец-то, морозным воскресеньем 16 декабря 1431 года состоялась вторая коронация Генриха. Несмотря на всю зрелищность, Она не поразила присутствовавших так же сильно, как церемония в Вестминстере. Все делали в спешке, и парижан задело то, что коронацию проводил кардинал Баффорд, а не местный епископ. В толпе промышляли карманники. Зал, в котором проходило пиршество, был слишком мал, а еда, как вспоминал очевидец, была гадкой. Ее приготовили заранее, и таким объедком, по мнению присутствовавших, не порадовались бы даже городские нищие. Похоже, что снобизм парижан в отношении кулинарных достижений других народов ничуть не изменился со временем. Двор отпраздновал Рождество в Париже, и уже на первой неделе Нового года Генриха спешно увезли обратно в Руан, а 29 января 1432 года он отправился из Кале в дувор Современники подметили, что Генрих покинул Париж, не отдав традиционных для нового короля распоряжений, не освободил заключенных, не снизил налоги и не предложил никаких законодательных реформ. Он был первым монархом, помазанным на царство сразу в двух странах, но было очевидно, какое из государств стоит на первом месте. В Лондон Генрих вернулся в один из ясных и ветреных мартовских дней и встретили его так же, как и раньше. Он приехал в Лондон, и его с подобострастием приветствовали горожане в белых мантиях и красных капюшонах», писал хронист. Публичные мероприятия и зрелища небывалого масштаба, провозглашавшие победу маленького короля на всех фронтах, были ослепительно великолепны и поражали технической изощренностью и дороговизной. Они также говорили о серьезном отношении правительства Генриха к двуединой монархии и о том, насколько отчаянно оно хотело отстоять наследие его отца. Но в то же время все это обнажило ту пустоту, которая крылась под коронами обеих держав. Чем громче звучали голоса англичан о наследственном праве Генриха править Францией, тем более очевидным становилось их шаткое положение. Пока был жив дофин, помазанный на царство и предъявлявший права на престол, пока существовал второй центр политического притяжения, английской пропаганде ничего не оставалось, кроме как унимать нарастающее беспокойство подданных листовками и уличными представлениями.